Глоссарий. Примечание к датам в глоссарии. Томовский календарь, разработанный Тома-Дур-Ахмид, был принят приблизительно два века спустя после смерти последнего мужчины Айс-Седай и отмечал года после разлома мира. Очень многие записи погибли во время Тролоковых войн, и поэтому точная датировка конца войн по старой системе была предметом спора. Тиам Газарский предложил новый календарь, отмечающий предположительное освобождение от угрозы троллоков и учитывающий каждый год как год свободы. В течение 20 лет после окончания войн Газарский календарь получил широкое распространение. Артур Естребиное крыло предпринял попытку ввести новый календарь, опирающийся на год основания его империи, от основания. Но теперь этот календарь используют лишь историки, которые на него ссылаются. После смертей и разрушений, что принесла война 100 лет, у Рендин Джубай, парящий чайка, ученым из морского народа, был разработан третий календарь, обнародованный панархом Фаридеи Стерабона. Фаридский календарь, ведущий датировку от произвольно установленного конца войны 100 лет и записывающий года как года новой эры, используются по сей день. Ароддоман Государство на побережье океана Арит, сейчас охваченное гражданской войной и столкновениями со сторонниками дракона Возрожденного. Столица государства – Бандар-Эбон. Множество беженцев со всей страны пришло в этот город. Еды не хватает. В Ароддомане те, кто ведут свой род от дворян времен основания государства – противовес тем, кто был возвышен позднее, зовутся родовыми дворянами. Правитель, король или королева, избирается советом, состоящим из глав торговых гильдий, совет торговцев, которые почти всегда являются женщинами. Он или она должен быть благородного происхождения, не купец и избирается пожизненно. По закону король или королева имеет абсолютную власть, Но он или она может быть смещен, если за это проголосуют три четверти совета. В настоящий момент правителем является король Ал-Салам Саид Алмадар, лорд Алмадара, верховная опора дома Алмадар. Его нынешнее местонахождение покрыто тайной. А шаман Первое. На древнем наречии «защитник» или «защитники» но всегда имеется в виду защитник истины и справедливости. Второе. Имя, данное как название объединения и как обозначение ранга мужчинам, которые пришли в Черную башню недалеко от Кеймлина в Андоре, чтобы научиться направлять единую силу. Их обучение в основном заключается в том, как можно использовать единую силу в качестве оружия. В отличие от традиций, принятых в Белой башне, едва мужчины научатся касаться соедин мужской половины силы, они обязаны выполнять все задания и хозяйственные заботы с ее помощью. Мужчина, недавно вступивший в ряды Черной башни, получает ранг солдата и носит черный кафтан с высоким воротником без вышивки по андорской моде. Будучи повышен до посвященного, Мужчина получает право носить на воротнике кафтана серебряный значок, называемый мечом. Получение звания шамана дает право носить напротив знака меча на другой половине воротника, значок дракона, золотой с красной эмалью. Хотя многие женщины, даже жены, сбегают, когда узнают, что их мужчины на самом деле способны направлять силу, немало мужчин в черной башне женаты. Они используют похожие на узы стража плетения, чтобы создать связь между ашаманом и его женой. Такие же узы, но измененные, чтобы обеспечить подчинение, не так давно были применены и к айсседай. Некоторые шаманы были связаны айсседай традиционными узами стража. шаманов возглавляет Мазрим Тайм, который называет себя Мхаэль что на древнем наречии означает «предводитель». Верховная. Титул главы Красной Айя. В настоящее время этот пост занимает Цутама Рас. Вес. Меры веса. Десять унций равны одному фунту. Десять фунтов равны одному стоуну. Десять стоунов равны одному центнеру. Десять центнеров ⁇ это одна тонна. Взыскующие ⁇ более официально ⁇ Взыскующие истину ⁇⁇ это шпионская и полицейская организация Шанчанского императорского трона. Несмотря на то, что большинство взыскующих являются доковаля и собственностью императорской семьи, их полномочия весьма велики. Даже высокородный может быть взят под стражу за отказ ответить на любой вопрос, заданный взыскующим, или за отказ в полной мере сотрудничать с взыскующим, притом полнота этой самой меры определяется самими взыскующими, подотчетными лишь императрицы. Их донесения отсылаются малым дланям, которые руководят и ими, и слушающими». Большинство взыскующих считают, что длани передают меньше информации, чем следует. В отличие от слушающих, взыскующие играют активную роль. Те взыскующие, которые являются доковали, носят на каждом плече знак татуировку в виде ворона и башни. В отличие от стражей последнего часа, взыскующие редко горят желанием демонстрировать своих воронов, отчасти потому, что это неизбежно раскроет, кто и что они такое. Смотрите также «Длань», слушающая. «Взвращение». Смотрите «Карины». «Вопрошающие». Орден в составе Детей Света. Они называют себя «Рукой Света» и крайне не любят, когда их зовут «вопрошающими». Своими целями... Они провозгласили раскрытие истины в диспутах и разоблачение друзей темного. В поисках истины и света их обычным методом являются пытки. Их обычная манера поведения, истина им уже известна. Осталось только заставить жертву подтвердить ее. Временами они действуют так, словно полностью отделены от детей света и совета помазанников, которые командуют детьми. Главой вопрошающих является Верховный Инквизитор. В настоящий момент это Радама Сунава, который заседает в Совете помазанников. После того, как Галад де Мадрет убил лорда капитана Командора Валду и занял его место, среди детей света произошел раскол, в результате которого Галад возглавил одну фракцию, а Сунава другую. Эмблема вопрошающих кроваво-красный пастушеской крючковатый посох ерлыга. Всесторонние исследования созданных до разлома реликвий. Об этой книге мало что известно, кроме названия. Высокородные. Термин, используемый шанчан для обозначения дворян. Существует четыре степени знатности – Две для верховных высокородных и две для низших или младших высокородных. Верховные высокородные носят ногти длиной в дюйм и выбривают голову по бокам, оставляя гребень волос, более узкий у мужчин по сравнению с женщинами. Длина гребня изменяется в зависимости от моды. Низшие высокородные тоже носят длинные ногти но обревают голову не только по бокам, но и сзади, оставляя хохолок волос, который позволено отращивать в длинный хвост, до плеч у мужчин и до талии у женщин. Верховные высокородные высшего уровня называются верховные леди или верховный лорд и покрывают лаком первые два ногтя на каждой руке. Те из верховных высокородных, которые стоят ступенью ниже, Зовутся просто «леди» или «лорд» и покрывают лаком только ногти на указательных пальцах. Низшие высокородные также зовутся «лорд» или «леди», но стоящие выше из них покрывают лаком ногти на последних двух пальцах на каждой руке, а стоящие ниже только ногти на мизинцах. Императрица и непосредственные члены императорской семьи полностью обревают головы и покрывают лаком ногти на всех пальцах рук. Человек может быть высокородным как по праву рождения, так и будучи возвышен до этого статуса, и это часто становится наградой за выдающиеся достижения или службу империи. Гвардия королевы элитное воинское формирование в Андоре. В мирное время гвардия следит за соблюдением указов королевы и поддерживает спокойствие по всему Андору. Униформа гвардии королевы представляет собой красный мундир, начищенный до блеска кольчужные доспехи или латы, ярко-красный плащ и остроконечный шлем с решетчатым забравом. Офицеры высокого ранга носят банты, соответствующие их званию на плече, и золоченые шпоры в виде львиных голов. Недавним пополнением гвардии королевы стала личная охрана дочери-наследницы — которая состоит исключительно из женщин с момента ареста ее бывшего капитана Даллина Мелара. Эти женщины-гвардейцы носят более замысловатую форму, чем их коллеги-мужчины. Эта форма включает широкополые шляпы с белыми плюмажами, покрытые красным лаком керасы, отделанные белым шлемы и отороченные кружевом кушаки с изображением белого льва Андора. Глава Великого Совета 13. Титул главы Черной Айя. В настоящее время этот пост занимает Алвиарин Фрайден. Главный секретарь. Титул главы Серой Айя. В настоящее время в Белой Башне этот пост занимает Серанха Колвин. Доковали. Первое. На древнем наречии тот, кем владеют, или человек-собственность. Второе. У шанчан данный термин наравне с термином «собственность» часто используется для именования рабов. У рабства в шанчан долгая и необычная история. Рабы могут занимать высокое положение и обладать большой властью и авторитетом, включая власть над свободными людьми. Но существует и возможность для тех, кто занимает высокое положение, опуститься до «даковали». Смотрите также «Соджин». Деньги. После многовекового торгового сотрудничества во всех странах сформировались единые названия для монет. Кроны – самая большая по размеру монета, марки и пенни. Кроны и марки могут быть золотыми или серебряными, а пенни – серебряными или медными. Последние частенько зовутся просто медиками. Однако в разных странах эти монеты могут быть разного размера и веса. Даже в одном государстве могут одновременно существовать монеты разного размера и веса, выпущенные разными правителями. Благодаря торговле монеты большинства стран можно обнаружить почти по всему миру. И по этой причине банкиры, ростовщики и торговцы всегда используют весы для определения стоимости полученных монет. Даже большие количества монет взвешиваются. Самые тяжелые монеты делают в Андоре и Торвалоне. И в обоих этих местах относительная стоимость денег такова. 10 медных пени — это один серебряный пени. Сто серебряных пени равны одной серебряной марке. 10 серебряных марок равны одной серебряной кроне. 10 серебряных крон — равны одной золотой марке, 10 золотых марок равно одной золотой кроне. Для сравнения, в Алтаре, где монеты большого достоинства содержат меньше золота или серебра, дело обстоит так. 10 медных пени равны одному серебряному пени. 21 серебряной пени ⁇ это одна серебряная марка. 20 серебряных марок – это одна серебряная крона. 20 серебряных крон равны одной золотой марке. 20 золотых марок равны одной золотой кроне. Единственным бумажным средством расчета являются векселя, выпускаемые банкирами, которые гарантируют предоставить определенную сумму серебром или золотом предъявителю векселя. Из-за больших расстояний между городами – длительных путешествий от одного города до другого и сложности с переводом денег на большие расстояния, векселя принимаются по полной стоимости только в городах неподалеку от банка, выдавшего вексель, а в дальних городах такой вексель примут по пониженной стоимости. Обычно, если кто-то намеревается совершить длительное путешествие, то он возьмет с собой один или несколько векселей, чтобы по необходимости обменять их на наличные деньги. Векселя обычно принимают только банкиры и крупные торговцы, и вам никогда не удастся расплатиться им в лавке. Дермарат Первое. На древнем наречии «главный укротитель». Второе. У Шанчан эта приставка указывает на старшего и отлично обученного укротителя какого-либо из экзотических животных, который занимается обучением остальных, например, дер Марат Ракин. Дер Марат может занимать достаточно высокое положение в обществе. Выше всех стоят дер Сулдам, обучающие Сулдам, которые приравниваются к военным офицерам достаточно высокого звания. Смотрите также, Мурат. Дети Света. Общество, придерживающееся строгих аскетических убеждений, не принадлежащее к какой-либо нации и поставившее себе целью победу над темным и истребление всех его приспешников. Общество было основано во время войны лет Латейром монтиларом для противоборства с растущим числом приспешников Тени и в течение войны полностью превратилось в военную организацию. Они крайне непреклонны в своих взглядах и уверены, что только им ведома истина и справедливость. Они считают Айседа и всех, кто поддерживает этих женщин приспешниками темного. Детей Света пренебрежительно называют белоплащниками. Сами они это прозвище презирают. Штаб-квартира Детей Света официально находилась в Амадоре, столице Амадиции, но они вынуждены были оставить город, когда его захватили Шанчан. галот мадрет стал лордом, капитан-командором, после того, как убил на дуэле Эамона Валду за убийство его мачехи Маргейс. Смерть Валды спровоцировала раскол среди Детей Света. Одну фракцию возглавляет галот мадрет вторую — Радама Сунава, верховный инквизитор Длани Света. Герб Детей Света Золотая солнечная вспышка на белом фоне. Смотрите также вопрошающее. Длань. В Шанчан дланью называют главного помощника или кого-либо из иерархии имперских чиновников. Длань императрицы имеет первый ранг, а меньшие длани можно обнаружить среди более низких рангов. Некоторые длани действуют тайно, как, например, те, которые руководят взыскующими и слушающими. Другие действуют открыто и демонстрируют свой ранг с помощью соответствующего количества золотых рук, вышитых на одежде. Длина. Меры длины. Десять дюймов равны одному футу. 3 фута равны одному шагу. Два шага – это один спан. Тысяча спанов – это одна миля. Четыре мили равны одной лиге. Заметки и замечания. Трактат по истории, о котором мало что известно. Змеи и лисички. Игра, в которую очень любят играть дети, пока не повзрослеют достаточно для того, чтобы понять, что в эту игру невозможно выиграть, не нарушив правил. Для игры требуется расчерченная паутиной линии доска со стрелками указателями направлений движения. Имеется 10 дисков с изображением треугольников, обозначающие лисичек, и 10 дисков с волнистыми линиями, изображающие змей. Игра открывается словами «Храбрость усилит, огонь ослепит, мотив ошарашит, железо пленит» и начертанием рукой треугольника с пересекающей его волнистой линией. Для определения хода игроков и змей с лисичками бросаются кости. Если змея или лисичка настигает фишку игрока, он выходит из игры. И если следовать правилам игры, такое происходит всегда. Смотрите также Илфин и Элфин. Знаменосец. Шанчанское воинское звание, соответствующее званию «знаменщик». Иллюминаторы. Гильдия. Организация, которая хранила тайну изготовления фейерверков. Этот секрет охранялся весьма тщательно, для его сохранения члены гильдии могли пойти даже на убийство. Гильдия получила свое название из-за великолепных представлений, называвшихся иллюминациями, которые организовывались ею для правителей и иногда для важных лордов небольшие фейерверки продают обычным людям, но со строгим предостережением о несчастье которое может случиться если кто то попытается узнать что у фейерверка внутри гильдия когда то располагала отделениями в кэррене и танчика, но в настоящее время оба они уничтожены в добавлении ко всему члены гильдии в танчика сопротивлялись шанчанским захватчикам и были обращены в дековале Так что гильдия, как таковая, более не существует. Смотрите также доковали. Илфин. Раса существ, внешне похожих на людей, с лисьими чертами, которые обещают исполнить три желания, но взамен требуют уплатить цену. Если пришедший к ним не обсуждает цену, Илфин сами назначают ее. Наиболее обычная цена в подобных обстоятельствах — это смерть, но они все равно выполняют свою часть сделки, хотя то, как они ее выполняют, редко, когда совпадает с ожиданиями просителя. Их истинное местонахождение неизвестно, но прежде к ним можно было попасть через Терангриал, который находился в Руидине. Морейн мадред Мадрет забрала этот Терангриал в Кэриэн, где он был уничтожен. Также поговаривают, что попасть в обитель Илфин можно, войдя в башню Генджей. Они задают такие же вопросы, как и Элфин, об огне, железе и музыкальных инструментах. Смотрите также Элфин. Искательство. Первое. Использование единой силы для определения физического состояния человека и его заболевания. Второе обнаружение залежей руд металлов с помощью единой силы. Эта способность долгое время считалась утерянной среди айс-седай, и даже ее название было отдано другой способности. Ишара, первая королева Андора с 994 по 1020 год свободы. После смерти Артура Ястребиное крыло Ишара убедила своего мужа, одного из выдающихся генералов Ястребиного крыла, снять осаду Старвалона и сопроводить ее в Кеймлин, взяв с собой максимально возможное количество солдат, какое он мог отделить от армии, в то время как остальные пытались захватить всю империю Ястребиного крыла и потерпели неудачу, Ишара крепко держалась за ее небольшой кусок и преуспела. Сегодня практически каждый из знатных андорских домов Возводит свою родословную к Ишаре, а право претендовать на львиный трон зависит и от степени родства с ней, и от количества связующих линий, восходящих к ней, которые можно подтвердить. Календарь. В неделе 10 дней, в месяце 28 дней, в году 13 месяцев. Несколько праздничных дней не считаются частью какого-либо месяца. Это День Солнца, самый длинный день в году. День Благодарения, один раз в четыре года в День Весеннего Равноденствия. И День Спасения Всех Душ, также известный как День Всех Душ, один раз в десять лет на День Осеннего Равноденствия. Хотя у всех месяцев есть свои названия. Тайшам, Джумара, Сабан, Айн, Эдар, Савен, Амадайн, Таммас, Майгдал, Чорен, Шалдин, Ниссан и Дану они редко используются где-либо, кроме как в официальных документах. Для большинства людей достаточно знать время года. Капитан Копий. В большинстве стран благородные леди обычно не возглавляют во время боя своих воинов лично. Вместо этого они нанимают профессионального солдата, почти всегда простолюдина, на которого возлагается ответственность за подготовку воинов и командование ими во время битв. В зависимости от страны этого человека называют капитаном копий, меч-капитаном, предводителем конницы или господином копий. Часто ходят слухи, возможно, неизбежные, а более близких, чем положено, отношениях между леди и ее слугой. Иногда они соответствуют истине. Капитан-генерал. Титул, который носит глава Зеленой Айя. Этот пост в настоящее время в Белой Башне занимает Аделорна Бастин, а у мятежниц Миреле Беренгари. Квиндияр. Предположительно неразрушимый материал, созданный в эпоху легенд. Любая из известных сил, которые использовали, чтобы повредить его, даже единая сила поглощается Квиндияром, лишь делая его крепче. Несмотря на то, что умение создавать Квиндияр, казалось бы, было утеряно навсегда, появились новые предметы, сделанные из Квиндияра. Он также известен как Камень Мужества. Кинсада. Область Шанчан, населенная малоцивилизованными горными племенами. Эти племена постоянно сражаются друг с другом, и даже отдельные семьи внутри одного племени сражаются друг с другом. В каждом племени существуют свои обычаи и табу, причем последние зачастую кажутся бессмысленными всем чужакам. Большинство этих горцев избегают встреч с более цивилизованными жителями Шанчан. Комментарии к дракону. Малоизвестная книга под авторством Саджууса карины Возвращение на древнем наречии. Название данное шанчан как флоту из тысяч кораблей, так и сотням тысяч солдат, ремесленников и прочих людей, которые приплыли на тех кораблях, что прибыли за предвестниками, чтобы вернуть землю, украденную у потомков Артура Ястребиное Крыло. Карина возглавляет капитан-генерал Лунал Галган. Смотрите также Хейлине, Райагел краснорукие, солдаты отряда Красной Руки, которых выбирают для временного контроля над тем, чтобы солдаты отряда не причинили вреда или разрушений городку или селению, где остановился отряд. Их зовут так потому, что при выполнении своих обязанностей красноруки носят широкие красные нарукавные повязки, которые прикрывают руку от локтя до плеча. Красноруких обычно избирают из наиболее опытных и надежных мужчин. Так как весь нанесенный ущерб компенсируется из кармана самих красноруких, они стараются обеспечить, чтобы все было тихо и мирно. Несколько бывших красноруких были выбраны для сопровождения Мэтта Коутона в Эбудар. Смотрите также Шеннон Калхар. Крылатая гвардия Личные телохранители первенствующего, вне зависимости от его пола, Майена. А также элитное воинское формирование в Майене. Воины крылатой гвардии носят алые нагрудники и шлемы в виде каски с щитком, прикрывающим заднюю часть шеи, и вооружены копьями с красными вымпелами. Офицеры носят шлемы, украшенные по бокам крыльями, а их звание определяется по тонким перьям. «Легион Дракона» — крупное воинское формирование, состоящее полностью из пехоты. Все его солдаты поклялись в верности Дракону Возрожденному. Их обучением занимался Даврам Башир по принципам, разработанным им самим и Мэтом Коутоном, которые кардинально отличались от тех, что обычно использовались для пехоты. Хотя многие мужчины просто приходят записываться добровольцами, Обширные ряды легиона пополняются с помощью вербовщиков Черной башни. Они сперва собирают всех мужчин в округе, которые желают служить Дракону Возрожденному, и только после того, как забирают их с собой через врата к Кеймлину, отбирают тех, кого можно научить направлять. Оставшихся, которых гораздо больше, посылают в тренировочные лагеря Башира. Мараддамани. На древнем наречии означает, как... Те, кого нужно обуздать, так и та, кого нужно обуздать. Этот термин применяется шанчан по отношению ко всем женщинам, способным направлять, которые еще не сидят на поводке, как дамани. Марш. Смотрите площадь, меры площади. Милар Дайлин. Смотрите Ханлон Дэвид. Мера один. На древнем наречии не имеющий братьев, безродный. Это имя приняло сообщество тех Аил, которые оставили свои септы и ушли с Шайдо, потому что не могли принять Рандал Алтора, макроземца, как Каракарна, или потому что отказались принять его откровение об истории и происхождении народа Аил. Тот, кто оставит кланы септ, неважно по какой причине, будет проклят Аильцами. Именно поэтому воинские сообщества среди шайдо отказались принять их, и эти люди сформировали свое собственное сообщество, безродное. Меч-капитан, капитан мечей. Смотрите, капитан копий. Мурат. На древнем наречии укротитель. У Ушанчан это слово используется для обозначения тех, кто занимается укращением экзотических животных. Например, Мурат ракин Укротитель или Наездник ракина Последних также неофициально называют Летунами. Смотрите также Дер Мурат. Морейн де Мадрет из Голубой Айя, уроженка Кэриэна, долгое время считалась погибшей. Однако Том Мерилин рассказал, что получил письмо, подписанное Морейн, Его текст представлен ниже. «Мой дорогой Том, я бы так много хотела написать тебе от самого сердца, но я должна отложить это, потому что таков мой долг и у меня слишком мало времени. Я многого не могу рассказать тебе, чтобы не принести несчастье, но что смогу, то расскажу. Отнесись внимательно к тому, что сообщу тебе». Скоро я направляюсь к докам, и там вступлю в битву с Ланфир. Откуда я знаю это? Этот секрет принадлежит другим. Достаточно того, что я знаю, и пусть это предсказание станет подтверждением тому, что я скажу далее. Когда ты получишь это письмо, тебе скажут, что я умерла. Все поверят в это. Я не умерла, и, возможно, еще проживу все отведенные мне годы. И, возможно, ты, и Мэтт Коутон, и еще один человек, мужчина, который мне не знаком, попытаетесь спасти меня. Я говорю «возможно», потому что может получиться, что ты не станешь или не сможешь, или потому что Мэтт откажется. Он не испытывает ко мне привязанности, которую, как мне кажется, испытываешь ко мне ты, и у него есть на то причины, которые он, несомненно, считает достаточными. Если же ты попытаешься, это должны быть только ты, Мэт и тот другой. Больше будет означать смерть для всех. Меньше будет означать смерть для всех. Даже если ты придешь с Мэтом и тем другим мужчиной, смерть также может настигнуть вас. «Я видела, как вы пытаетесь спасти меня и погибаете. Один, двое или все трое». Я видела, как я сама погибаю при попытке освобождения. Я также видела, как все мы выживаем и умираем в плену. Если же ты решишься попытаться спасти меня, в любом случае юный Мэд знает, как меня найти, но ты не должен показывать ему это письмо, пока он сам не спросит о нем. Это крайне важно. Он не должен знать ничего из этого письма, пока сам не попросит». События должны идти определенным путем, какова бы ни была цена. Если ты снова увидишь Лана, скажи ему, что все, что не делается, то к лучшему. Наши с ним судьбы расходятся разными дорогами. Я желаю ему счастья, Снайнив. И последнее. Вспомни все, что ты знаешь об игре, в змей и лисичек. Вспомни и прими во внимание. Время пришло. Я должна сделать то, что должна. Да сияет тебя свет и принесет тебе радость, мой дорогой Том. Увидимся ли мы снова или нет. Морейн Надлежащее овладение силой. Трактат, о котором мало что известно. Наследование. Обычно этим словом называют ситуацию, когда один дом наследует престол другому дому. В Андоре этот термин широко используется для именования борьбы за престол, разгоревшейся после смерти Мадреллейн. Исчезновение Тигрей оставило дом Монтир без дочери-наследницы, и прошло два года, прежде чем на престол взошла Маргейс из дома Тракант. За пределами Андора этот конфликт известен как Третья Андорская война за наследование. Начало разлома. Книга о которой мало что известно. «Осыпающаяся глина» — книга по истории, о которой почти ничего не известно. Отрекшееся имя, данное тринадцати могущественным Айс мужчинам и женщинам, которые перешли на сторону тени в эпоху легенд и были пойманы в ловушку в узилище темного при запечатывании скважины. Хотя долгое время считалось, что только они отвергли свет во время войны тени, на самом деле они были не единственные. Эти тринадцать были всего лишь самыми высокопоставленными среди предавших свет. На сегодняшний день количество отрекшихся, сами они называют себя избранными, несколько сократилось со дня их пробуждения, некоторые из погибших были возрождены в новых телах. Отряд Красной Руки. Смотрите «Шенал Калхар». Памятники прошлого. Трактат по истории, о котором мало что известно. Пилатеус, Автор размышлений Пилотеуса. первое избирающая. Титул главы голубой Айя. Кто в настоящее время является первой избирающей, неизвестно но имеются основания считать, что этот пост занимает Лилейн Акаши. Первая плетельщица. Титул главы Желтой Айя. Этот пост в настоящее время в Белой Башне занимает Суана Драгант. Суана Седай — одна из двух глав Айя, в данное время занимающих пост восседающих в Совете. У мятежных Айседай этот пост занимает Романда Касин Первое рассуждающее. Титул главы «Белый Айя». В настоящее время этот пост занимает Ферране Нихеран, Херан, из Белой башни. Ферране-Седай — одна из двух глав Айя, в данное время занимающих пост восседающих в Совете. Площадь. Меры площади. Первое. Меры для участков земли. Одна лента равна 20 шагам на 10 шагов 200 квадратных шагов. Один шнур 20 шагов на 50 шагов 1000 квадратных шагов. Один гайд 100 шагов на 100 шагов 10000 квадратных шагов. Один канат 100 шагов на 1000 шагов 100000 квадратных шагов. Один марш 1000 шагов на 1000 шагов Одна четверть квадратной мили. Второе. Меры для тканей. Один шаг. Это квадрат со стороной один шаг плюс одна ладонь. Повелитель конницы. Смотрите, капитан копий. Повелитель копий. Смотрите, капитан копий. Предвестники. Смотрите, хейлине. Пророк. Более официально пророк лорда дракона. Когда-то он был известен как Масима Дагар, шайнарский солдат. На него снизошло откровение, и он решил, что должен нести в мир слово о возрождении дракона. Он верил, что ничто, ничто, не может быть более важным, чем признание дракона возрожденного воплощением света, и что все должны быть готовы откликнуться на призыв дракона возрожденного что он и его люди должны любыми способами заставить остальных воспевать славные деяния дракона Возрожденного. Те, кто отказывались, приговаривались к смерти. А те, кто медлили, могли обнаружить, что их дом или магазин сожгли, а их самих выпороли. Отказавшись от всех имен, кроме пророка, он вверх в хаос немалую часть земель Галдана и Амадиции, большинство которых он контролировал, хотя с его уходом шанчан начали восстанавливать порядок в Амадиции, а Верховный Совет Короны — в Галдане. Он присоединился к Перину Айбаре, который был послан с целью привести пророка к Ранду, и по непонятным причинам остался с Айбарой, несмотря на то, что это отложило его визит к дракону Возрожденному. Его последователи — это мужчины и женщины низшего сорта. Даже если они и не были такими ранее, то, поддавшись магнетизму пророка и вступив в его ряды, они стали такими под его влиянием. Пророк погиб при загадочных обстоятельствах. Размышления о разгорающемся пламени Исторический трактат о возвышении различных Амерлин Размышления среди руин. Древний исторический трактат. Раягел На древнем наречии те, кто возвращаются домой. Другое именование для шанчан, которые вернулись на земли, когда-то принадлежавшее Артуру Ястребиное крыло. Смотрите, Карине, Хейлине. Саджус. Автор комментариев к дракону. Сей массив. На древнем наречии – опущенный взгляд или потупленный взор. У шанчан сказать, что кто-то стал сей массив, означает, что тот человек потерял лицо. Смотрите также «сей Сейтайр сей на древнем наречии – прямой взгляд или взгляд равного. У шанчан это понятие относится к чести или достоинству, к способности встретить чей-то взгляд. Человек может быть или иметь сей тайр, что означает, что некто обладает честью и достоинством. Также можно приобрести или потерять сей тайр. Смотрите также сей массив. Сердце. Основной элемент организации черной Аи, В сущности, ячейка. Сердце состоит из трех сестер, которые знают друг друга. Притом, каждая из женщин в сердце – знает еще одну айс седа из Черной Айе, о которой неизвестно остальным двум. Сиснера Дарлин. Благородный лорд Тира в прошлом участвовал в мятеже против дракона Возрожденного. Недолгое время, пробыв наместником дракона Возрожденного в Тире, он был избран первым королем Тира. Слушающие. Шпионская организация в Шанчан. Почти каждый в доме шанчанских дворян, купцов или банкиров может оказаться слушающим. Иногда им может оказаться даже доковали, хотя весьма редко саджин. Они не играют никакой активной роли, просто наблюдают, слушают и докладывают. Их отчеты посылают к малым дланям, которые управляют слушающими и взыскующими и решают, что следует передать взыскующим для дальнейшего развития действий. Смотрите также взыскующие длань. Совет коричневой Айе Коричневую Айе возглавляет совет, а не отдельная Айс Седай. В настоящее время главой совета в Белой Башне является Джесси Белал. Остальные члены совета коричневой Айе в Белой Башне неизвестны, равно как и все члены совета в лагере мятежниц. Саджин. Наиболее близкий перевод с древнего наречия «высший среди низших». Хотя некоторые, в купе с другими значениями, дают перевод этого слова как «и небо, и долина». Словом «саджин» шанчан называют потомственных слуг высокого ранга. Все они доковали, собственность но, несмотря на это, занимают важные должности и зачастую обладают влиянием и властью. Даже высокородные ведут себя осторожно в присутствии саджин императорской семьи и разговаривают с саджин самой императрицы как с равными. Смотрите также, высокородные доковали. Стража последнего часа Элитное воинское подразделение в Шанчанской империи в котором служат люди и агир. Все люди, в страже последнего часа, дековали, рожденные как чья-то собственность и избранные в юном возрасте для службы императрицы, чьей личной собственностью они и являются. Фанатично преданные и крайне гордые, они часто демонстрируют вытатуированных на плечах воронов, которые отмечают, что эти дековали собственность императрицы, Агир в «Страже Последнего Часа» зовутся садовниками, и они не доковали. Однако садовники также неистово преданы, как стражи Последнего Часа» люди, и внушают другим даже больший страх. Люди или Агир, «Страже Последнего Часа», не просто готовы отдать жизнь за императрицу и ее семью. Они верят, что их жизни принадлежат императрице, Которая может распоряжаться ими как ей угодно. Их шлемы и доспехи покрыты темно-зеленым, таким темным, что его зачастую ошибочно называют черным, и кроваво-красным лаком, и их щиты покрыты черным лаком, и их мечи, копьи, топоры и алибарды украшены черными кистями. Смотрите также доковали Тарабон. Страна на побережье океана Арид. Когда-то Тарабон был великой торговой державой, производителем ковров и красок, а также, помимо прочего, фейерверков от гильдии иллюминаторов. Но сейчас для Тарабона настали тяжелые времена. Раздираемые на части анархией и гражданской войной, усугубленной одновременно ведущимися войнами против арадомона и принявших дракона, страна оказалась легкой добычей для прибывших армий шанчан, Сейчас Тарабон полностью находится под контролем Шанчан. Главный квартал гильдии иллюминаторов уничтожен, а сами иллюминаторы обращены в Даковале. Большинство тарабонцев благодарны Шанчан за восстановление порядка в стране, и пока Шанчан позволяют им жить привычной жизнью, минимально вмешиваясь в нее, тарабонцы не горят желанием вступать в очередную войну, чтобы попытаться прогнать Шанчан. Однако есть некоторые лорды и солдаты, которые остались вне сферы влияния шанчан и сражаются с ними, чтобы освободить свою страну. Фил Геррит. Автор книги «Разум и глупость» и других книг. Фил был знатоком и учителем истории и философии в Академии Каэриэна. Он был обнаружен в своем кабинете, разорванном на части. Форсирование – форсированно обученной. Когда способные направлять люди удерживают свой максимум единой силы длительные периоды времени и часто используют силу, они учатся быстрее и более резко входят в полную силу. Это называется форсированием или форсированным обучением, как говорят айсседай, которые не используют данную практику с послушницами и принятыми, из-за опасности для тех быть выжженными или даже погибнуть. Хейлине. На древнем наречии предвестники, или те, кто предшествуют. Этим словом Шанчан называют огромный экспедиционный корпус, направленный через океан Арид, на разведку тех земель, которыми когда-то правил Артур Ястребиное Крыло. Первоначально эти силы возглавляла верховная леди Сюрат. Теперь они стали частью Карины. Смотрите, Карины, Раягел. Ханлан Дэвид. Друг Темного, также известный как Дайлин Меллар, схваченный вместе с Леди Шиайн, Чесмал Эмри, Элдри Джандар, Тимейл Киндероде, Фалион Бода и Марелин Гемалфин. В настоящее время все они содержатся под стражей в королевском дворце Вандоре. Хранилище Секция библиотеки Белой Башни Существует 12 общеизвестных хранилищ, в каждом из них содержатся книги и записи по конкретной тематике или по смежным с ней предметам. В 13-м хранилище, о существовании которого известно лишь нескольким Айсседай, хранятся секретные документы, записи или летописи, которые доступны только для престола Амерлин, Хранительницы летописей и восседающих совета башни. И, конечно же, той горстки библиотекарей, которые заботятся об этом хранилище. Шара. Таинственные земли к востоку Таильской пустыни. Оттуда, помимо прочих товаров, привозят шелк и поделочную кость. Эти земли защищены как суровыми природными условиями, так и возведенными руками людей стенами. О шаре известно мало, так как жители этих земель сознательно стремятся сохранять в тайне любые сведения о своей стране и ее культуре. Жители Шары отрицают, что тролоковые войны как-то затронули их, несмотря на то, что аильцы утверждают обратное. Они также заявляют, что им ничего не известно о предпринятой Артуром ястребиное крыло попытки вторжения, вопреки сообщениям очевидцев из морского народа. Основываясь на просочившихся обрывках информации, можно заключить, что шарой правит один абсолютный монарх, который называется Жбоан, если это женщина, и Жботей, если мужчина. Этот монарх правит ровно 7 лет, а затем умирает. Власть переходит к супругу или супруге. Этого правителя, который также правит ровно семь лет, по истечении которых умирает. Подобный порядок правления повторяется со времен разлома мира. Жители Шары верят, что эти смерти — воля узора. В Шаре есть люди, способные направлять силу, известные как Айят. И им при рождении наносят на лица татуировки. Женщины из заят следят за строгим соблюдением законов Айят. Сексуальные отношения между аят и не -аят караются смертью для последних. Аят также подлежат казни, если доказано, что с его или ее стороны имело место насилие. Если от подобной связи рождается ребенок, то его оставляют на произвол стихий, и он погибает. Мужчины аят используются как племенной скот. Никакого образования им не дают, даже не учат читать или писать а по достижении ими 21 года, либо когда они начинают направлять силу, что бы ни случилось раньше, их убивают, а тела сжигают. Считается, что аят направляют единую силу только по приказу Жбуан или Жботея, которых постоянно окружают женщины аят. Даже само название страны вызывает сомнение. Известно, что уроженцы Шары именуют ее по-разному. Среди множества различных названий – Шамара, Кодансин, Томака, Кигали и Шибауия. Шенал-Калхар. На древнем языке – отряд Красной Руки. Первое. Легендарная группа героев, совершивших множество подвигов и, в конце концов, погибших при обороне Монотерена, когда во время Тролоковых войн эта страна была уничтожена. Второе. Воинское формирование, которое почти случайно собрал под своим командованием Мэтт Коутон. Отряд организован по принципам формирования воинских сил времен расцвета воинского искусства, эпохи правления Артура Естребиное Крыло и непосредственно предшествующих этому веков. Шандар. Столица империи Шанчан, расположенная на северо-востоке континента Шанчан. Это также самый большой город в империи. После смерти императрицы Радханан, Шандар погрузился в хаос. Элфин. Раса существ по внешнему виду похожих на людей, но со змеиными чертами. Эти существа дают правдивые ответы на три вопроса. Каким бы ни был вопрос, их ответы всегда верны, хотя и зачастую расплывчаты. Задавать вопросы, касающиеся тени, может быть крайне опасно. Истинное месторасположение этих существ неизвестно, но элфин можно посетить, пройдя через Терангриал, когда-то бывший во владении Маена, но вот уже много лет хранящийся в Тирской Твердыне. По некоторым сведениям, во владение элфин можно попасть через башню Генджей. Эти существа разговаривают на древнем наречии, Упоминают какие-то соглашения и договоры и спрашивают пришедших к ним, не принесли ли они с собой железа, музыкальных инструментов или огня. Эхо его династии. Малоизвестная книга.